Глава 32. Адриан. В окна зала Высшего Совета Гелании прорывались лучи полуденного яркого солнца, зависшего высоко над городом, будто огромный красный шар. Ветерок лениво трепал тяжёлую штору, облака неподвижно парили в голубом небе. Само время будто замедлило ход. Казалось, что всё вокруг дышало спокойствием, обманчивым спокойствием потому что это скорее напоминало затишье перед настоящей бурей, непредсказуемой бурей. От напряжения, которое царило на собрании командоров, воздух опасно накалился. Казалось, ещё мгновение, и всё вокруг вспыхнет, как лесной пожар. Перед Адрианом лежали бумаги со свежими доносами с границ. И сегодня ситуация на севере действительно вышла из-под контроля. Во всех этих документах была информация о том, что маги — Установили свои порядки для полукровок и захватили земли. Но связь с севером была утеряна. И что там сейчас творилось, одним богам было известно. Адриан перевёл взгляд на карту Геллании. Его терзал ещё один вопрос. По какой причине все пути ведут на север? Быть может, причина в том, кто населяет эту территорию? Полукровки, лишённые сил, такие же, как Ника? При этом действующий правитель Линдерии в послании заверял, что ему ничего не известно о самоуправстве магов на Севере и его подданных нет на территории Северных земель. Он даже настаивал на встрече после заката солнца на нейтральной территории. И всё это не вписывалось в общую картинку хрупкого перемирия двух давно враждующих стран. По данным разведки, маги не были готовы к войне с драконами. И командор Райгин доверял этим данным потому что многое не сходилось во всей этой истории. Будто кто-то специально хотел привлечь внимание командоров к Северу, отвлечь от реальной угрозы. Отвлечь и выманить их из защищённой столицы, чтобы нанести решающий удар. «Все мы понимаем, что эти переговоры — ловушка». Командор Калдер озвучил мысли Адриана. «Ловушка, в которую нас заманивают маги». Адриан поджал губы и отложил бумаги с донесениями. Это могло быть ловушкой. Только вот не от магов. Но доказательства пока сводились лишь к домыслам и предположениям, а для таких обвинений требовалось нечто большее. «Но мы не можем игнорировать послание повелителя Андорана», задумчиво проговорил командор Гилмур. «По законам гилании и линдерии переговоры проводятся без оружия». «На свободных территориях не действуют никакие законы, Адам», резко возразил командор Плейкс. Мы закрываем границы. Сейчас нужно лишь восстановить северную границу. Кто знает, на что способны маги сейчас? Верны ли данные разведки? И какие у магов планы?» Командор Райген следил за обсуждением молча. «Всем известно, какие у них цели?» Командор Калдор ткнул пальцем в бумаге «Им нужны территории. О каких переговорах может идти речь? И я не понимаю, почему мы ещё здесь. Они перешли все границы». Мы потеряли связь с Севером. Полагаю, что Сейрей, в которых мы отправили туда, уже давно нет в живых. В любом случае, мы должны дождаться командора Кэррона и командора Тейрома для принятия решения». Адам Гилмур кивнул на пустующие места за круглым столом. «К тому же Сейрей Орон с двумя отрядами отправится на Север сегодня же». «Отказом от переговоров мы обострим ситуацию», поправив седые волосы, проговорил командор Моррент. Он, в отличие от молодёжи, ещё помнил битвы с магами на границах. Помнил, скольких драконов они лишились в те тёмные времена, когда перемирие нарушалось слишком часто. И именно поэтому командор Морант не терял надежды на мирное разрешение этого конфликта. Ведь любая капля пролитой драконьей крови была большой потерей. Драконий род вырождался, страна слабела. И если это послание было действительно от повелителя Лендерии, и не было ловушкой, то его нельзя было игнорировать. «Отправим Сейреев с посланием». Командор калдер внёс предложение, но его оборвали. «Я отправлюсь на переговоры». Адриан заговорил, захлопнув папку с документами, и поднялся со своего места. «От имени высшего совета. Нужно разобраться с происходящим сегодня же». И тут же повисла напряжённая тишина. Все взгляды устремились на командора Райгена. Но чёрный дракон уже принял решение. В конце концов, если это ловушка, то из всех присутствующих здесь только Адриан предполагал, кто за всем этим стоит. И он был готов дать отпор. Командор Райген не мог упустить этот шанс сейчас. Сейчас, когда от его решений зависит так много. «Это безрассудно, Адриан», — покачал головой командор Гилмур. Но больше никто из командоров не осмелился спорить. В конце концов, это могло обезопасить других членов Совета — и дать время для принятия решений. «Это мой долг», — чёрный дракон отчеканил в ответ. «Как мог бы сейчас подметить Кеоран, мне нечего терять». Эта фраза далась с трудом. А также сегодня, перед пусть и неполным составом Высшего Совета, я готов объявить имя моего преемника. Им станет Крей Дериан Гилмур. Все необходимые бумаги у меня на столе. На случай, если с переговоров я не вернусь. «Ты, как всегда, оптимистичен, мой друг», — вздохнул Адам. «Жаль, что не могу составить вам компанию. Мой дракон уже практически не отзывается», — вздохнул командор Морант. «Мы будем ждать от вас новостей, командор Райген». «Сообщу обо всём при первой же возможности», — коротко кивнул Адриан и поспешил удалиться из зала заседаний. Он чувствовал след и шёл по нему, как гончая, почуявшая добычу. Возможно, именно сегодня удастся раскрыть все карты и добыть необходимые для обвинений доказательства. И остановить надвигающуюся бурю. В коридорах обстановка была не менее напряжённой. Сейреев собирали в отряды для отправления на север. Из огромных окон было видно, как драконы в мундирах строились рядами и слушали наставления Верховного Стража. Сам Сейрей Орон держался уверенно, чётко отдавая приказы. Быстро добравшись до площади перед зданием Совета, Адриан отобрал стражей для сопровождения. Дилана командор оставлял для защиты Ники. Её безопасность сейчас была превыше всего, и только Дилану командор Райген мог сейчас доверять. Он был уверен, что этот страж скорее расстанется с жизнью, чем предаст его. И пару мгновений спустя Чёрный дракон уже стремительно и ловко набирал высоту, расчерчивая небо и отбрасывая тень на улицы города. Командора сопровождали четыре дракона поменьше. Но стоило только чёрному дракону со своей свитой покинуть столицу и взять курс на нейтральные территории, как его сознание прошило оглушительной вспышкой, а следом он услышал то, что отозвалось болью в сердце — «рык своей драконицы».